Да кто его знает, по каким еще признакам, но ГБшника старой закваски полковник Сорокин опознал бы и в негре. Сорокин понял, что момент передачи дела наступил. Тем не менее, игру надо было доигрывать, и он уверенно двинулся к крыльцу, одной рукой высвобождая из кобуры пистолет, а другой извлекая из кармана служебное удостоверение. «Милиция!» – стараясь говорить спокойно, произнес он. «Прошу предъявить документы». «Кончай балаган, полковник», – лениво отозвался человек на крыльце. «Ведь все же ясно, на кой черт тебе мои документы?» «Вот ведь, сука!» – пробормотал позади Аверин. «А вот шлепнуть его за оказание сопротивления и вся недолга». Теперь Сорокин узнал того, кто стоял на крыльце. Это был майор госбезопасности Круглов, с которым извилистая ментовская судьба – свела полковника несколько лет назад. «И что все это значит, майор?» спросил он, пряча удостоверение обратно в карман, но не торопясь убирать пистолет. «Я здесь по делу об убийстве, а у тебя, между прочим, на лбу не написано, что ты до сих пор работаешь в органах. Так что предъяви-ка документы, пока тебе не предъявили что-нибудь еще, и объясни, что ты здесь делаешь». «Ковбой!» покачал головой Круглов. «А тебе не кажется, полковник, что ты слегка превышаешь свои полномочия? И, может быть, даже не слегка? По старой дружбе я готов объяснить тебе, что я здесь делаю, но уж никак не при твоих подчиненных». «Ясно, ясно», – буркнул Сорокин, пряча пистолет. Позади протяжно с явным разочарованием вздохнул Аверин. «В машину!» – приказал своим людям Сорокин и поднялся на крыльцо. «Вот так-то лучше, полковник», – дружелюбно сказал Круглов. «У вас своя работа, у нас своя». «Документы покажи», – стараясь не цедить слова сквозь зубы, сказал полковник. Майор с готовностью продемонстрировал ему свои документы, оказавшиеся, как и следовало ожидать, в полном порядке, и с насмешливой галантностью указал на дверь, приглашая в дом. Полковник вошел настороженно, оглядываясь и в любую минуту ожидая подвоха. В том, что какой-то подвох существует, он не сомневался. «Покурим?» – предложил Круглов, указывая на стоящие возле камина удобные кресла и по-хозяйски опускаясь в одно из них. «Покурим!» – согласился Сорокин, садясь напротив. Они закурили, и Круглов, от чего то покрутив головой, начал свой рассказ. «Вы молодцы, полковник», – начал он, – «что так быстро вышли на этого Зверева. Дело в том, что в данный момент я курирую по линии своего ведомства этот самый заводишко. Ну, там, утечка информации, режим секретности и прочее никому неинтересное дерьмо. В общем, должность признаться тебе не бей лежачего». И тут вдруг обнаруживается... Он сделал паузу, чтобы раскурить потухшую сигарету. «Обнаруживается, что с заводика моего происходит утечка стратегического сырья». «Ах, ты шьет твое двадцать! Я туда, и я сюда! Ни хрена не пойму!» «Но это дело обычное!» – ровным тоном произнес полковник, сделанным безразличием, глядя в подшитый импортной вагонкой потолок и пуская аккуратные колечки дыма. Круглов искоса с подозрением глянул на него и продолжил. А на поверку оказалось отвратнейшее дело. Что, целая группа? Можешь себе представить такое? На оборонном заводе и вдруг группа расхитителей. Поначалу работали на пару. Этот самый Зверев и Вохровец с проходной. Потом показалось им, что мало выносят. Втянули в это дело начальника смены, как его Севцова, подсказал Сорокин. Вот-вот. «Именно. Только сивцов этот со временем испугался и хотел на попятный. Да дружки не пустили. Он тогда возьми и черкни мне письмецо. Так, мол, и так. Прошу прекратить. Ну, ты знаешь, что в этих заявлениях пишут. А меня как на грех в городе не было. Приезжаю сегодня утром, мать честная. Дело-то мое само собой раскрылось. Письмо сивцова у меня на столе». «Автор письмеца в морге, звери в бегах, а на хвосте у него доблестная столичная ментура с сиренами и мигалками. То есть я так понимаю, что Севцова эти братья-разбойники пришили либо за то, что стуканул, либо просто на всякий пожарный случай, потому что веры ему больше не было». «Слушай, майор», – сказал Сорокин, –